«Чему Парижу известно, — говорил Ноэль Шудлер, — что ты, любезный друг, промотал прошлым летом вдавили полтора миллиона за каких-нибудь три недели. Можешь ты это опровергнуть?» Это неопровержимо вмешался Адриен Леруа, постукивая пол лакированным башмаком. «И ты, конечно, помнишь, Люсьен, что я только недавно разговаривал с тобой и уже который раз призывал тебя к умеренности» мерзавцы мерзавцы думал люлю -Лю. они токнулись между собой они все против меня даже адриен и все это подготовил шудлер ну что ж пусть выкладывают что у них за душой а там посмотрим но он был встревожен у него ныло сердце мне навяжут опекуна да опекуна они хотят учредить надо мной опеку раздавить меня «Уничтожить! Он негодяи! Но так просто я не сдамся, у меня в руках грозное оружие!» Как невелико было презрение, которое испытывали к Маблану эти шесть стариков, собравшихся для того, чтобы судить одного из своих, и заранее договорившихся осудить его, все же они не могли не сознавать известную низость своего поведения». Вот почему родственники всячески старались усилить тяжесть выдвинутых против Люлю -Лю обвинений. Генерал вытащил на свет всеми забытые истории сорокалетней давности. По его словам, Люлю -Лю еще в колледже вел себя как бездельник и гуляка. Он со скандалом вылетал из всех учебных заведений, куда его пристраивали. «Ты всегда был позором семьи», — заключил генерал, — «и самое скверное», — что ты этим еще и течился. Впервые в жизни, и только потому, что дело шло о том, чтобы лишить расточителя единственного источника его силы большого состояния, единоутрубные братья могли, наконец, сказать в лицо Маблану все, что они о нем думают, и они приводили все обвинения, какие только подсказывала им память. Люлю -лю то и дело стряхивал пепел, и серая кучка между его башмаками все росла. Дипломат выпрямился в кресле, давая им понять, что собирается говорить. Монокль выпал у него из глаза. Он подхватил его рукой, на которой тускло блестел тяжелый золотой перстень. — Я не позволю себе осуждать нашу матушку за второй брак, — начал он. — Мир ее душе! — Бог — свидетель всем, и кроме тебя, Люсьен, постоянно выказывали ей глубокое уважение. Но не буду скрывать, твое появление на свет не доставило нам большого удовольствия. Не берусь утверждать, что и наша почтенная матушка со своей стороны была этому очень рада. сорок четыре года не очень-то благоразумно рожать пятого ребенка и к тому же от человека, которому уже исполнилось шестьдесят.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 «Банда негодяев и подлых лицемеров!» — думал Люлю. -Лю. В это мгновение его родственник Ружье раздраженно воскликнул. «Пепельница рядом с тобой! Почему ты ею не пользуешься?» Ноэль Шудлер повернулся к мировому судье, который сразу же засунул пальцы за воротник. «Короче говоря, господин министр высказывается за учреждение опеки ввиду явного слабоумия. Не так ли?» — спросил банкир.